Глава двадцать шестая. Константин Хамид, но его некрасивые слова совершенно не действуют на меня. Я уже изучила его фирменные повадки и вижу, что он раскачивает лодку с какой-то целью. Во мне не зажигается злость и не рождается удивление. Наоборот, на ум приходит простая мысль, что я уже видела его таким. Или вызывающий спектакль не для меня. Для Лёши? «Как мужчине стерпеть, когда подобное бросают в лицо его женщине?» «Стерпеть, конечно, можно, но со мужчины тогда придется распрощаться». «Константин, вы забываетесь!» Леша произносит слова с расстановкой и холодным тоном, позабыв всю любезную учтивость к черту, как и субординацию. «Да, Алексей, со мной бывает». Константин с неожиданной легкостью сдает назад и даже примирительно хлопает парня по плечу. Алиса напоминает мне не о лучших временах моей семьи, я прошу прощения. Он переводит взгляд на меня и смотрит прямо в душу, или хуже. Я чувствую себя обнаженной под столь пристальным темным взглядом, и меня изводит накатывающее со сминающей силой ощущение, что мы можем разговаривать глаза в глаза. не произнося вслух ни одного слова. Они больше не нужны, потому что проклятые дни добрались до критичного количества и сделали свое дело. Незаметно и необратимо. К чему отрицать? Я чувствую его. Слышу, когда его жесткие губы сомкнуты. И вижу, что он все-таки разыгрывает спектакль. Не для Леши. Иначе бы он довел словесную потасовку до логического завершения. И не для меня, ведь на меня больше не действуют спецэффекты, а для всех остальных. Для зала, который собрал согласно своему списку и выбрал приглашенных гостей. Для них образ хамоватого богача, или, как недавно сказал Леша, скучающего мультимиллионера, а мне он бросает честные подсказки глубоким взглядом. так что я замечаю, что он ни черта не пьян. Хочет казаться таким, но глаза трезвые и осмысленные, даже острые, как заточенное лезвие. Алексей прав, я забылся. Он качает головой и в бесчисленный раз испытывает терпение Лёши, не отрывая от меня густого взгляда. «Я не хотел обидеть тебя». Режет искренней интонации, которая вдруг прорывается сквозь расслабленный тон хозяина жизни. Я вернулся в старый город не ради развлечения или для воспоминаний. Нет. Я всегда думал, что знаю, кто убил моего брата. Но я ошибался все эти годы. Я наказал не того человека. Его подставили. А тут мой шифр дает сбой. я не могу сказать, говорит он правду или излагает продуманную легенду. И она действует на зал. Первые ряды передают любопытным назад, что только что прозвучало, и повсюду постепенно воцаряется неуютное молчание, покалывающее нервозными иголками. «Тебе интересно, кто убил твоего мужа?» спрашивает Константин и отвлекается на официанта, которого подзывает к себе щелчком пальцев. Или уже нет? Много лет прошло. Значит, нет. Константин болезненно усмехается, снова обжигая честностью. Я вижу, что ему, правда, важна так, что он едва не сдавливает стакан виски между пальцами до хруста. В его крепких руках достаточной силы, и ему приходится рывком перекидывать его в другую ладонь и сжимать-разжимать пальцы, сбрасывая напряжение. «Что это? У него все-таки есть уязвимое место?» Он так остро реагирует, коснувшись гибели младшего брата, что во мне рождаются десятки вопросов. Они были настолько дружны, близки. Почему я тогда ничего не знала о Константине? Ведь муж ни разу о нем не обмолвился и ничем не выдал наличие брата. Или дело в подставе? Константине говорит уязвленное самолюбие, что его обвели вокруг пальца и дурачили столько лет? Или что-то еще? Третье. Я не знаю, но хочу разобраться. Внимательно смотрю на Константа и вдруг ловлю себя на мысли, что он короткой вспышкой потаенного и укрытого от чужих глаз зацепил меня сильнее, чем всеми трюками до этого». Проглянуло человеческое, и за нестерпимо идеальной белозубой улыбкой открылся человек, живой и чувствующий. Все-таки не все вокруг него игра. Не бери в голову. Он произносит мягче и кивает, после чего разворачивается и идет назад, к барной стойке. Постепенно вечеринка возвращается в спокойное русло, наплывает легкая музыка. а ведущий начинает зачитывать карточки программы. «Лёша показывает на выход, но я отмахиваюсь и говорю, что не хочу, чтобы все вокруг подумали, что я восприняла выходку Константина за оскорбление и поэтому уехала раньше всех». Банальная отговорка. «Мне плевать на других, и я с трудом дожидаюсь момента, когда очередная карточка ведущего вызовет на сцену Алексея». Я, поднимаю стакан шампанского, поздравляю его, а потом использую момент и ухожу в толщу толпы. Долго плыть не приходится. Константин находит меня первым. Вернее, ловит, обхватывая широкой ладонью мое запястье и ощутимо сжимая. — Что происходит? — задаю главный вопрос. — Я объясню. Он кивает. — Пойдем. Найдем спокойное место.